О ценности жидких мозгов. Чем песня хуже, тем она длинней. Закон шоу-бизнеса Вашпера. Да, а как в будущем, после принятия первой поправки, наша любимая «Лада Дэнс» купит себе свой любимый джип? Двумя путями. Ей надо либо спеть что-то такое, от чего американцы потащатся и заплатят много долларов. Это вряд ли, сами понимаете. Либо собрать выручку с российских поклонников и купить джип у нас в стране в магазине, купившим его на аукционе торговой палаты. Конечно, проблема в том, что у нас со всей страны конкурентоспособного товару может на один джип не хватить. Ну на что заработаем. Мы ведь все равно собирались достичь конкурентоспособности. Раз путем открытости не получилось, придется по-другому. И запрещать талантливому певцу или писателю пользоваться долларовым гонораром просто несправедливо в конце концов. В небольших размерах вывоз наличных можно и разрешить, хотя почти ни в одной стране это не приветствуется». Возможны и денежные переводы в разных видах, денежные суды, вклады через банковские структуры. Мы говорили о сырье, оборудовании. Но есть такой вид капитала текучий, легко перемещаемый, который легко вывозить. Это образовательный капитал, знания и квалификация. Дело не в каком-то особом уме наших ученых, скрипачей, хокеистов и врачей, но на них было затрачено неимоверное количество ресурсов. Труд преподавателей в опосредованной форме, в виде учебного оборудования, зданий, научных школ, труд многих предшествующих поколений. И все это хранится в мозгах и мышцах наших пока еще ценных специалистов. Правда, действительно, ценные, увлеченные своим делом, не уедут, если у них будут условия для работы. История показывает, что такая ситуация в нашей стране возможна. Но уровень жизни там всегда будет выше, чем у нас, и колбасный мотив всегда будет действовать, пусть не на лучших, но на хорошо выученных. Со времен Хрущева у нас был принят совершенно надежный способ отучения интеллигенции от практической экономики. Это разного рода бесплатные и гарантируемые конституции, но на самом деле очень дорогие вещи. В результате по всему миру сейчас за гроши наслаждаются игрой наших ужасно дорогих в обучении музыкантов и так далее. В брежневские времена была сделана попытка брать с эмигрантов плату за высшее образование – Но визг, интеллигенции и давление Запада уже тогда заставляли правительство отступать. Это, кстати, фраза Косыгина. С интеллигенцией, как с поросенка, визгу много, а шерсти мало. Да и по сути. Ошибка была сделана ранее, и исправлять ее было уже поздно. Раз сразу уговора не было, значит, образование бесплатное. Нормальным-то образом дорогое образование получают так... После первого курса, когда студент уже более-менее знает, что его ждет, он берет целевой кредит в Государственном банке высшего образования или в частном и платит из него за обучение. В США, например, для студента-медика размер кредита таков, что, став врачом, ему приходится выплачивать его лет 15. После этого нет проблем со слишком инфантильными личностями, которые до старости прыгают из вуза в вуз. Проще было бы нам и с утечкой мозгов. Верни кредиты, катись колбаской. Попутный лом тебе в спину. Невозвращение кредита во всех странах – одна из форм кражи, а таких не укрывают. Если такие утекшие мозги там позарез нужны, им, в принципе, дадут денег для уплаты кредита. Для нас это все-таки лучше, чем ничего». Вот сейчас американцы вывозят у нас физиков, хотя они им, возможно, и не так уж нужны. Тем не менее и такса определена 30 тысяч подъемных и 50 тысяч в год. Явно без американского правительства здесь не обошлось, хотя устраиваются они все по частным фирмам. Ну так и получало бы и наше государство хоть сколько-нибудь, разве плохо было бы? По такому случаю кредит на образование можно номинировать и в золоте, хотя лишний канал конвертации, по моему мнению, зло. Поэтому нужна и третья поправка, содержащая положение, что гражданин России не ограничен в правах человека, в том числе и на эмиграцию, после урегулирования имущественных претензий. А можно и не принимать такой поправки. Все и так укладывается в закон». Но еще раз, те, кто уже получили высшее образование, задним числом не могут быть принуждены к его оплате. Единственное, такие иммигранты не должны будут рассчитывать на особо теплые к себе отношения со стороны государства в будущем, если что случится. А вообще говоря, течет только жидкое. Такой же принцип может быть и в здравоохранении, платное, но в кредит. Попользовался... «И уезжаешь? Верни! А то у нас советское здравоохранение все ругали, но иностранные студенты и другие приезжающие пытались успеть вылечить у нас все, что можно. Но это же нам денег стоит!»